мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам. Они это устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами. Пора. Дошло уже вот до куда С ума сходят и стреляются. И все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род. И держатся,